Глава 26. Прибытие в Гринвердиум. Когда до столицы осталось дней 10 пути, солдаты совсем выдохлись. Стоило им расслабиться, и жизнеможение стало всерьез донимать их. Даже все эти гордые рыцари расслабились. Это было вызвано своего рода облегчением, что они уже почти дома. Нам лучше собраться. Капитану Оливеру приходилось в то и дело подбадривать их. В данный момент мы конвоируем женщину, которая подозревается в шпионаже в пользу другой страны. Если это правда, ее страна, возможно, захочет перехватить ее. И сделают они это как раз в тот момент, когда мы устали и расслабились больше всего. Сказанное Оливером звучало вполне разумно. Ян был с ним согласен. До сих пор у них не было никаких шансов на вмешательство. Двое магов третьего класса постоянно поддерживают тюрьму маны, и Оливер лично надежно охранял ее. Более того, вокруг было множество солдат и рыцарей. Если вдруг чья-то голова покатится по земле, владельцы этой головы будут один из нас. Для кого-то тоска по дому и семье совсем забившая голову, стала настолько тяжелая, что он не смог удержать голову на плечах. После этой короткой речи солдаты сразу подняли поднигшие головы повыше. Хотя капитан Оливер и пошутил, он был абсолютно серьезен, и в его словах ощущалась неоспоримая сила. Никто не осмелился воспринять это просто как шутку. Это был сильный, серьезный человек, который даже осмелился поднять свой меч на магов. «Нет чести в том, чтобы потерять голову. Она становится совершенно бледной, поскольку в ней не остается крови. Раздувшийся язык вылезать наружу, и взгляд становится мертвым и бессмысленным. Если не хотите, чтобы ваши семьи увидели столь отвратительное зрелище, не теряйте собранность и не расслабляйтесь». Солдаты покрепче схватили свои копья, уж чего-чего, а того, чтобы их родным показали их отрубленные головы, они уж точно не хотели. «Сэр, да, сэр!» Он был человеком мудрым, человеком с хорошими лидерскими качествами. Ян смотрел на него впечатленный. «Мне лучше избегать конфликтов с ним, насколько это возможно. В его новой жизни Яну и Оливеру тоже суждено пойти разными путями. И все же лучше не упускать сисилию из виду». Все заслуги Яны исчезнут, если Сесилия сможет успешно связаться с другими колдвокерами или даже будет спасена ими. Это будет тяжело по многим причинам. Ян знал о существовании колдвокеров, но пока лишь одна Сесилия знала об этом. Но что, если она сможет связаться с другими колдвокерами или даже будет спасена ими? Она в первую очередь сообщит обо мне. В таком случае империя колду сразу начнет действовать против него. Появление мальчика, который знал о масштабной сверхсекретной операции их империи. Они не могли оставить этого просто так. Лучше пойду пешком. Верно, он решил присматривать за тюрьмой маны, где держали Сесилию. Ян выбрался из кареты и пошел рядом с тюрьмой. «Господин Ян, почему вы идете пешком?» – спросил знакомый солдат. «Мне просто так нравится». Ян не счел нужным объяснять. Стук копыт лошадей и шаги солдат разносились вокруг. Снова собравшись силами, отряд продолжил поход. «Один, два, 5 семь и, наконец, 10 дней прошли. Наконец-то!» Наконец-то их долгий путь подошел к концу. Столица империи Гринривер, Гринвердиум, была уже видна невооруженным глазом. Солдаты, тасковавшие по дому и семье. Дуглас, который возвращался в свой родной город. Ванесса, которая ни разу не бывала в столице. Взгляды всех были устремлены в одну точку на приближающиеся городские стены Гринвердиума. До них уже было совсем близко. Наследный принц удостоил своим прибытием! Солдаты в передних рядах кричали, размахивая огромными флагами. Они представляли империю, королевскую семью и рыцарей. Спустя 10 дней их идеальный строй, никогда не позволявший ни малейшей небрежности, наконец-то прибыл в столицу Гринвердиум. Наследный принц удостоил своим прибытием! Вскоре многочисленный отряд сопровождающих наследного принца вошел в ворота, величавший город империи. Ее столица предстала взглядом во всем великолепии. С провинцией могрен была даже не сравнить. Огромная столица была самым цивилизованным городом страны. Наследный принц удостоил своим прибытием! Эти крики уже отчасти напоминали радостный плач. Бесчисленные горожане расступились на их пути. Все они опускались на колени, кланяясь наследному принцу. В этот момент нище толстые торговцы благородные леди все одинаково склонились перед наследным принцем. Наследный принц удостоил «А?». Крики солдат внезапно замолкли, когда они что-то увидели впереди. «Стоять!» – раздался голос многократно усиленной маной. Он исходил от небольшой толпы впереди, стоявшей из примерно 20 человек в белых мантиях. Их вид без всяких сомнений указывал на их личность – маги башни слоновой кости. По какому праву вы останавливаете кортеж его высочества? Отряд рыцарей быстро выступил навстречу магам. Естественно, Оливер возглавлял их. По приказу императора. С этими словами из толпы вышел маг с белой бородой. Это был старик простой, ничем не украшенной белой мантией. Единственным примечательным моментом его внешности был длинный посох, который был выше его самого. Повелитель башни пробормотал капитан, все были сильно удивлены. Этот маг с длинным посохом был самым высокопоставленным человеком в империи после королевской семьи. Повелитель башни, глава башни Славной Кости, архимаг пятого класса хаберт Леон, был здесь. Давно не виделись, капитан. Повелитель башни, почему вы... Кстати, вы сказали по приказу его величества. Я действительно получил и доставил приказ его величества. Повелитель башни хаберт развернул приказ, не то созданный при помощи маны, что Ян получил раньше, это был настоящий приказ, написанный лично императором. Наследный принц Хайден Гринривер получает приказ императора. Все опустились на одно колено, подобный приказ был по сути глазом императора, даже наследный принц вынужден был подчиниться ему. «Отныне я отдаю власть и ответственность за расследование и охрану в отношении мага Сесилия башни Слоновой Кости. Я приказываю немедленно передать Сесилию им». Это значило, что Сесилий теперь будет заниматься башня слоновой кости. На лице капитана Оливера отразилось некоторое недовольство. У него не было даже шанса допросить ее. Он планировал заняться этим, как только не достигнут штаб-квартиры королевских рыцарей в Гринвердиуме. Похоже, это было весьма срочное дело для вас. Почему нет? «Нам лучше разобраться во всем побыстрее, не так ли?» Невозмутимо отозвался повелитель башни на наводящий вопрос капитана. Более того, он даже похлопал того по плечу с мягкой улыбкой. «Вам лучше отдохнуть и восстановить силы. Мы сделаем все, что в наших силах для этого расследования. Так что, пожалуйста, не волнуйтесь больше об этом». И все же Оливер вовсе не чувствовал себя успокоенным. Однако у него не было выбора. Таков был приказ императора. Не только сам капитан, даже наследный принц не имел права пойти против него. Передайте преступницу повелителю башни. Однако стоило Оливеру назвать Сесилию преступницей. Капитан, она еще не является преступницей. До тех пор, пока все не станет кристально ясно, она по-прежнему является магом башни слоновой кости. Прошу, будьте аккуратнее со словами. Поправил его повелитель башни хаберт Эта поправка была даже не ради самой Сесилии. Слишком много глаз наблюдалось сейчас за этой ситуацией. Дело касалось гордости всей башни слоновой кости. Ох, повелитель башни! Двое магов поддерживали тюрьму маны для Сесилии. Встретили его с улыбками. Я слышал, это было непростое путешествие. «Ну, господин Сесилия...» «Не сейчас, господа. Давайте сперва уведем ее. Мы поговорим об этом позже». Добившись всего, чего хотели маги, уступили путь. Как и другие, они склонили головы. Ну, хотя сейчас это было уже совершенно бессмысленно. Н «Наследный принц удостоил своим прибытием!» Сбившийся было с ритма шествия свиты, наследного принца снова пришло в движение. Только крики теперь звучали совсем не так уверенно. После нескольких минут напряженного молчания, эти ублюдки, как они посмели. Не только наследный принц здесь ненавидел башню слоновой кости. Капитан, это несправедливо. Даже если у них был приказ, я не могу принять этого. Рыцари второго отряда королевских рыцарей начали открыто жаловаться и возражать. Это была естественная реакция. Они проделали весь этот путь от северных земель до самой столицы, стараясь изо всех сил не расслабляться не терять бдительности. И тут вдруг у них буквально отбирают преступницу, которую они с такими трудами доставили. Более того, разве это не были ее союзники? Что происходит? Даже невинная, совершенно не разбирающаяся в таких делах Ванесса, перепугалась. Это уже говорило о том, насколько неспокойна была сложившаяся ситуация. Не такое уж большое дело, не волнуйся об этом, мама. Ян, с другой стороны, похоже, совсем не был встревожен случившимся. Скорее, это даже хорошие новости. Он был прекрасно осведомлен об слановой кости обо всем, что творилось в ее глубинах, включая самые неприглядные части. Откуда он знал это так хорошо? Я уже проходил через все это, когда сам был повелителем башни в своей прошлой жизни.